Глава сороковая. Тесса. Взгляд штормового Фейри скользнул по нам. На его изможденном лице выделялись острые скулы и выступающий подбородок. Его темные волосы были зачесаны назад и терялись позади него в тени. Он зарычал, обнажив клыки, достаточно острые, чтобы разрезать плоть. И его стрела была нацелена прямо в сердце Калина. В ушах у меня зазвенело, а в глазах потемнело. Я уставилась на фейри, и мои губы скривились сами собой. У меня возникло внезапное желание оторвать ему голову и разорвать все остальное на части, конечность за конечностью. Ярость была такой силы, что мое тело содрогнулось. «Этот фейри целился в моего супруга!» Среди деревьев наверху закричала Боудика. «Беги, Тесса!» – пробормотал Калин, прижав руки к бокам. Я знала, что ему не терпелось схватиться за меч, но он был недостаточно быстр. Стрела штормового Фейри могла оказаться быстрее. Мне пришлось напомнить себе, что попадание не убьет его. Он был Фейри и потребовалось бы нечто большее, чем одна стрела, чтобы лишить его жизни. Это, конечно, не означало, что я его брошу. Я подняла руки перед собой и, прищурившись, посмотрела на штормового Фейри. Мои пальцы все еще были свободны от перчаток. Не то чтобы мои тренировки принесли много пользы. Я, возможно, и научилась уничтожать цветы и траву, но не более того, и я уж точно не так сильна, как Фейри. «Она не убежит, и ты тоже». Штормовой Фейри дернул подбородком в ту сторону, откуда мы только что пришли, в сторону вражеского военного лагеря. — Так что следуйте за мной. — Нет, — тихо прорычал Калин, его голос был смертоносным и мрачным. Штормовой Фейри прищурился, его стрела все еще была нацелена в сердце Калина. — У нас есть приказ сохранить девушке жизнь, но в нем ничего не сказано о тебе. Так что ты можешь пойти с нами или умереть. Выбор за тобой». «Ты один из людей Оуэна?» — спросил Калин. «Это тебя не касается. Он знает, кто унаследовал трон королевства Бури?» Фейри презрительно усмехнулся. «Торин бежал из своего королевства. Трон не принадлежит ему. Теперь он наш, и мы сражаемся за богов». Я заметила что этот Фейри не носил украшения из оникса, и пелена в отстраненных, полуприкрытых глазах придавала ему такой вид, будто он потерял над собой контроль. А Берон в самом конце выглядел точно так же, когда полубезумный кричал и бежал сквозь туманы. «Торин не позволит вам забрать трон», — воскликнула я. Лучник бросил взгляд в мою сторону. Это была кратковременная оплошность, всего лишь крошечная брешь в его защите. Но Калину этого было достаточно, чтобы выхватить меч и пригнуться. Король тумана двигался быстро и ловко. Он двигался, как ветер, как дым, как сам туман. Только что он стоял рядом со мной. В следующее мгновение Калин поднырнул под вражескую стрелу и вонзил клинок прямо лучнику в живот. Но штормовой фейри отскочил в сторону, и выхватил из-за пояса кинжал. Клинки яростно столкнулись. Я вздохнула с облегчением, хотя у меня руки чесались помочь. Калин был выдающимся бойцом. Все те годы, что он избегал использования своей силы, Калин тренировался и закалялся, пока не превратился в вихрь жестокой стали, способный сразить дюжину демонов тьмы одновременно. И поэтому я не испугалась, даже когда штормовой Ферри ударил Калина клинком по лицу. Король Тумана встретил удар своим мощным мечом, а затем оттолкнул противника. Чьи-то руки обхватили меня за талию, и я внезапно оторвалась от покрытой листьями земли. Резкий тревожный крик вырвался из моего горла. Я попыталась вывернуться, но хватка была крепкой. Похититель сорвался с места и побежал через лес к военному лагерю. Рев Калина разорвал ночную тишину, и через узы, через ту странную непреодолимую связь, которую мы разделяли, его страх пронзил меня так сильно, что перехватило дыхание. Глаза наполнились слезами от нахлынувших на Калина ужаса и боли, и я инстинктивно протянула к нему руку. Но я больше не могла его видеть. Туман клубился с потемневшего неба и окутывал лес. Таса — крикнул Калин грубым голосом. Секунду спустя, когда лучник удержал его в бою, зазвенела сталь. Все во мне кричало о том, чтобы вернуться к нему, хотя бы для того, чтобы остановить его боль, хотя бы для того, чтобы успокоить страх, который пронизывал нас обоих, мешая мне сосредоточиться на чем-либо, кроме силы, проникающей в мою душу, в мое сердце. «Отпусти меня!» — прорычала я, поворачиваясь, наконец, лицом к своему похитителю. Его желтые глаза блестели в темноте, а светло-рыжие волосы прилипали к мокрому от пота лицу. Когда я попыталась высвободиться, он сжал меня еще крепче. Из-за пульсирующих вокруг нас теней было сложно определить, насколько близко мы были к военному лагерю, где сотни демонов тьмы готовились к предстоящей битве. Демоны тьмы... Призраки и штормовые ферри Оуэна, все они были порабощены богами. Когда мы с Калином осматривали лагерь, мы не заметили Сириуса, но, скорее всего, он тоже был там. Я знала, если этот ферри приведет меня в лагерь, то мне никогда не сбежать. Я против сотен воинов, спастись было бы невозможно, даже если бы моя сила повиновалась мне. Но с одним... С одним противником я могла справиться. Я надеялась на это. Собравшись с духом, я повернула голову и вцепилась зубами в руку врага. Фейри вздрогнул и ослабил хватку. Я знала, что это не причинило ему вреда, но элемента неожиданности оказалось достаточно, чтобы освободиться. Я упала на колени, но смогла удержаться и не ударилась лицом о землю. Моя сила просочилась из рук, и трава под ними покрылась пылью. «Ты грёбаная сука!» — выплюнул штормовой Фейри, с рычанием шагая ко мне. «Мне следует оторвать тебе голову за это!» «Но ты этого не сделаешь. Андромеда хочет, чтобы я осталась в живых». Выровняв дыхание, я поднялась на ноги. Фейри был теперь всего в паре шагов от меня. Он прищурился, когда я сжала кулаки. А затем потянулся ко мне. Легко держась на ногах, я отпрянула. Воздух сотряс отдаленный рев Калина. Он все еще был в гуще драки. В лесу, должно быть, есть еще штормовые фейри. Они, наверное, окружили Калина, чтобы отвлечь на время, достаточное для того, чтобы этот ублюдок смог меня украсть. Но я не была девицей в беде. Меня нельзя было украсть. Больше нет. Я стала похожа на женщин из романов, которые читала, на те храбрые души, которые нашли в себе силы дать отпор. Штормовой Ферри улыбнулся, обнажив ряды острых зубов. «Ты правда думаешь, что сможешь убежать от меня? Ты смертная!» Я потянулась к мечу, висевшему на боку, но была слишком медлительно. Ферри двигался быстро, как молния по небу, и вот он уже оказался рядом. Он схватил меня за горло и прижал к дереву. Запах смерти заставил меня затаить дыхание. — Ты что, не знаешь, кто я такой? — прошипел он мне на ухо. — Я штормовой фейри. я двигаюсь, как ветер. Его пальцы сильнее впились в кожу. Сломанная ветка дерева уперлась в затылок, и череп разорвала новая боль. Я не могла дышать, я едва могла думать, и через узы. Ужас Калина смешался с моим собственным страхом, превратив мысли в хаотическое безумие. Врагу было поручено вернуть меня, но что бы боги с ним не сделали, это искалечило его до неузнаваемости. Он не собирался оставлять меня в живых, и даже если бы он это сделал, я бы не добралась до того военного лагеря, целой и невредимой. Скрытый огонек — Вспыхнувший в его затуманенных глазах, напомнил мне об Абероне. Эти острые зубы это необузданная жестокость. Сила его рук, сомкнувшихся вокруг моей шеи. Это все был он. Долгие годы эта жестокость заглушала меня. Но больше так не будет. Через узы я чувствовала беспокойство Калина, но также кое-что еще. Нити его силы тянулись ко мне. Его магия гудела, пробуждаясь к жизни где-то в глубине его существа. Когда Фейри вновь ударил меня о дерево, я потянулась сквозь узы и мягко перенаправила силу Калина. Жизнь и смерть поглотили меня. Поток искр пронесся по венам, забирая все те остатки воздуха, которые еще оставались у меня в легких. Моя кожа горела, из глаз стекли слезы в ушах звенело. Я содрогалась от всей этой силы и ее устрашающей мощи. Я подняла дрожащую руку. Штормовой Фейри едва ли это заметил. Он продолжал прижимать меня к дереву с безумной, жестокой улыбкой на лице. И тогда я прижала палец к его щеке и выдавила. Смерть! Фейри отшатнулся, ослабив фатку на моей шее. В тот же миг... Сладкое дыхание наполнило мои легкие. Тьма в сознании отступила. Я наклонилась вперед, обхватив колени и жадно глотала воздух, но не сводила глаз с лица врага. Он побледнел. Задыхаясь, Ферри рухнул на землю. По его телу пробежала дрожь, а глаза закатились. Какое-то мгновение, ничего больше не происходило. С бешено колотящимся сердцем, я уставилась на Фейри Бури, ужасаясь тому, что натворила. Он перестал двигаться. Дыхание больше не наполняло его легкие. А потом его кожа начала обращаться в пыль. Пепел. Будто это сделал клинок смертных. Я наблюдала, как пыль поглощала моего противника изнутри. Резкий ветер земли Бурь подхватывал пылинки и уносил их прочь, пока от Фейри, Совсем ничего не осталось. Он был мертв. Я сделала это. Я действительно сделала это. Я не знала, рыдать ли мне от ужаса или радоваться тому, что выжила. Возможно, и то, и другое. Но сейчас нужно было найти калина. Я помчалась сквозь лес. Ветки и кустарник царапали мои кожаные доспехи, но я продолжала двигаться на звук свистящих мечей. Через узы Калин позвал меня, как будто он знал, что я свободна и сейчас ищу его. Я бежала, бежала и бежала, стараясь не обращать внимания на то, насколько громкими были боевые действия. Мы были слишком близко к военному лагерю, любой в нем уже услышал бы этот хаос. Наконец передо мной возникли движущиеся тени. Калин вступил в рукопашную схватку с двумя штормовыми Фейри. Пот и кровь заливали его лицо, и на мгновение меня пронзил новый ужас. Неужели, призвав его силу через узы, я ослабила его? Может ли он исцелиться? Калин! я бросилась к нему, чувствуя, как сердце колотится в горле. Если бы я только подобралась достаточно близко, я смогла бы помочь. Все, что мне было нужно, это прижать палец к их коже и... Калин развернулся в воздухе чуть быстрее, словно мой голос придал ему сил. Его меч рассек шею ближайшего фейри, а затем пробил кожаные доспехи другого, прямо в сердце. Этого было достаточно, чтобы убить их обоих мгновенно. Тяжело дыша, он повернулся ко мне и широко раскинул руки, чтобы поймать меня в объятия. Но тут рев, от звука которого кровь стыла в жилах, прорезал ночь. Демоны тьмы услышали нас, и они приближались. «Беги!» – прошептала я. «Без тебя?» – нет. Он подал мне руку. Я натянула перчатки, прежде чем он успел коснуться моей кожи. Мы бежали быстрее, чем когда-либо до этого. Мир был сплошным пятном тьмы и тумана. Через узы я все еще ощущала страх Калина, но облегчение, словно нить надежды, объявало его. Если бы мы только вернулись к подножию горы, мы смогли бы покинуть это королевство и оказаться в безопасности за стенами Дубноса. Но тут мне в голову пришла ужасная мысль. Демоны тьмы. Они всегда могли взобраться на стены разлома. Единственным, что удерживало их от нападения на Тейн, был барьер Аберона. Здесь не было никакого барьера. Так что если даже мы доберемся до горы, и начнем карабкаться, они могут последовать за нами. Нам не уйти. Как от тумана, так и от обрушившегося на меня нового осознания глаза наполнили жгучие слезы. Что мы собирались сделать? Как нам выбраться отсюда живыми? Но что еще более важно, если мы начнем восхождение сейчас, а демоны тьмы последуют за нами, направятся ли они прямиком в дубность, после того, как убьют нас. Неужели мы принесем смерть и разрушение в неподготовленный город прежде, чем до Туманной Стражи дойдет весть о том, что грядет? Они понятия не имели, что боги собрали армию чудищ». «Калин», — я с трудом произнесла его имя, пока мы продолжали мчаться сквозь ночь. «Я знаю», — пробормотал он, «я знаю». «Что нам делать?» Его рука, сжимавшая мою, напряглась. Боудика была в небе над нами. Она все видела и сейчас летит впереди, чтобы предупредить Торина. Он единственный, кто может понимать ее так, как я. Город будет знать, что произойдет. И мы сделаем все возможное, чтобы дать им время подготовиться. Мы не будем карабкаться по склону и вести чудищ в город. Именно. Когда мы доберемся до горы, я повернусь лицом к врагу. Я буду сражаться за нас. Сражаться и умирать. Их было слишком много, даже для Калина. Он знал это, и я тоже. И все же мы не могли взобраться наверх. Монстры бы поймали нас и убили, а потом нацелились бы на замок наверху. От ужасного осознания все внутри сжалось. Это был конец. Выхода не было. Сквозь деревья я заметила каменную стену. Подножие горы. Я перевела взгляд на напряженное лицо Калина. «Твоя сила!» Я почувствовала ее через узы. Она проснулась. Она ожила. Ты можешь использовать силу против них. Я пытался. Он сказал таким напряженным голосом, что казалось, будто ему приходится выдавливать слова из горла. Они все еще... Как-то заглушают ее. Я покачала головой. Но если я могла ее почувствовать, если я могла призвать ее, значит, она должна была быть где-то там. Может быть, с помощью уз я смогу как-то высвободить ее ровно настолько, чтобы Калин смог прорваться сквозь преследующих нас демонов тьмы. Сделав глубокий вдох, я сосредоточилась на узах, связывающих его душу с моей. Я потянулась, и стала искать эту всепоглощающую силу. И она была там, ослепительного сапфирового оттенка, такая яркая и живая, сияющая светом звезды. «Что ты делаешь?» Калин замедлил шаг, чтобы остановиться. «Просто пытаюсь кое-что сделать». Я ухватилась за эту нить силы и потянула. Боль пронзила мою спину. Вскрикнув, я вырвалась из рук Калина, и упала на землю, едва почувствовав удар. Спина ощущалась как рана, горящая, разрывающаяся, ревущая, терзающая, словно чудище лакомилось моей плотью, вонзая массивные зубы. Содрогаясь, я вцепилась в землю. Грязь прилипла к моим ногтям. И тут что-то пронзило мою кожу. Мне показалось, что мои лопатки превратились в клинки, пронзившие кожаные доспехи. Я обернулась и увидела широкие и сверкающие белизной, прекрасные. Я согнулась, и они распахнулись во всю свою великолепную длину. Крылья. У меня выросли крылья.